Глава 15. Среда, 7 августа. Половина рабочей недели позади, а от Роуз по-прежнему не намека на то, какую новую роль она мне придумала. Хотя, надо признать, в последнее время она страшно занята и почти не бывает в офисе из-за всех этих заседаний, интервью и прочего. Сейчас я начинаю думать, может, она решила прикомандировать меня в каком-нибудь качестве к новым молодежным командам, не в качестве ментора, ответственного за инновационные платформы, как она их называет, но как старшего и более зрелого, ха-ха, сотрудника, чтобы держать все под контролем. Должны же быть какие-то бонусы взамен ушедшей молодости. Скажем, накапливается жизненный опыт и развивается относительная невозмутимость, когда все идет наперекосяк. Возможно, Роуз видит во мне мудрую наставницу, способную вдохновить молодых на создание новых продуктовых линеек и вместе с тем удерживать их от склок и анархии. «По-моему, я умею находить подход к молодым людям. В конце концов, еще не столь давно Спенсер жил с нами, и мне приходилось терпеть его подростковые выходки. Мы неплохо ладили, за исключением короткого периода от 13 до 18 лет, который, как я сейчас понимаю, не был таким уж коротким. Спенсер казался форменной занозой в заднице» сжигал в саду тетради по французскому языку и с высокомерным видом втолковывал мне про ситуацию в Палестине, точно у меня клиническая картина слабоумия. Но в итоге мы все пережили. Кроме того, на протяжении многих лет я работала с молодежью в театре и твердо усвоила, пожалуй, одно. В общем и целом, молодые люди замечательные, и находиться среди них – большое удовольствие, только если ты не их мама. В любом случае мои перспективы выглядят по меньшей мере обнадеживающими, тогда как Кайлу только что огорошили известием о том, что музей, в котором она работает 15 лет, в начале следующего года может закрыться, если посещаемость не увеличится. Она кажется очень расстроенной, поэтому я уговариваю ее на несколько часов оставить детей на попечении электронных устройств и вечером прийти ко мне. Она выглядит усталой и вымотанной. «Я готовлю нам пасту и наливаю ей бокал вина». «Впечатление такое, что руководство не заинтересовано в том, чтобы что-то менять», говорит Айла, накручивая на вилку тольятелло. «Они не способны мыслить шире. Мы понимаем, что не можем конкурировать с большими временными выставками, на которые народ валом валит, типа Коко Шанель, Фриде Кала или Тиранозавры Рекса. И работаем ни шатко, ни валка по старинке, не думаю, что это изменится». Понимаю. Господи Айла, мне так жаль. Я вспоминаю подведомственный ей отдел природы, в котором по большей части представлены чучела викторианской поры. Да, он старомодный, но славный. Это как оказаться в ушедшей эпохе, с ее благоговейной атмосферой и смотрителями в красивой униформе. Спенсеру нравилось там бывать, и Изи тоже, хотя маленькая она пугалась чучел. Ну да. Таксидермия не сексуальна, говорит Айла. В наши дни она даже раздражает. Мы пытаемся объяснить, что все животные умерли от естественных причин и представляют историческую ценность. Но зачастую людей не переубедить. Моя славная добрая подруга кажется сильно на взводе, а я бессильно ей помочь. Может устроить какой-нибудь модный показ, предлагаю я. Пусть отдел исторического костюма что-нибудь такое придумает и о вас заговорят. Я уже это предлагала, говорит она. Проблема в том, что реальной популярностью пользуются экспонаты, начиная с середины 50-х годов, а у нас таких почти нет. Коллекция в основном относится к Эдвардианской и Викторианской эпохам, и у них тоже есть ценители, но массового интереса она не представляет. Возможно, П не могла бы помочь. У нее, конечно, уже не так много, кое-что она продала или растеряла за годы, но знаний и опыта ей не занимать. И я уверена, она будет рада, по крайней мере, поговорить. «Я побеседую с руководством», — немного оживляется Айла. «Мода — это идея. Нам нужно мероприятие, способное привлечь молодых». Она улыбается. Скажем прямо, таксидермия — это отчасти проблема имиджа. Ископаемый бобер с побитыми молью ушами, жмущийся к трухлявому пню — то еще зрелище. «Неужели грызун настолько плох?» «Просто это немного не то, что люди ожидают от выходного дня», – смеется она. Приходя в Музей естественной истории, они надеются увидеть биосферы и модели вулканических извержений. А если увлекаются историей, то хотят перенестись в поселение пиктов с аутентичными запахами допотопных сортиров. Она делает большой глоток из бокала. «Звучит грандиозно. На такое даже Спенсер захотел бы взглянуть». «Помнишь, я водила его в тот музей в Эдинбурге, и он увидел маринованный половой член в банке?» «О, да!» После этого он еще года три о нем говорил. Мне даже стало казаться, что это член семьи, и я предложила посылать ему рождественские открытки. «Вот-вот», — хихикает Айла, — «это именно то, что нам нужно. Отрезанный член, способный привлечь толпу. Она улыбается мне, и мы одновременно вскидываем средний палец». Это телепатия, которая бывает только при близкой дружбе. «Где бы им разжиться?» — прикидываю я, вставая, чтобы ответить на звонок, и показываю Айли имя на экране, Энди. Она фыркает. «Привет», — говорит он. «Удобно разговаривать?» «Вообще-то у меня Айла. Но я всего минутку. Мы как раз говорили про отрезанные члены. Писюны. Не знаешь, где их можно взять?» Что? шумно выдыхает он. Я хотел поговорить с Изи, но она, похоже, еще не приехала. В субботу вернется, отвечаю я, а сама думаю, я тебе точно об этом говорила. Ну и как у нее дела? Со вздохом спрашивает он. Ты с ней разговаривала? Конечно, она замечательно проводит время. Это хорошо, Энди делает паузу. Значит, ей там весело? Да, я же сказала. Похоже на то, ей нравится путешествовать в трейлере. Это хорошо, правда, я по ней скучаю. Я тоже по ней скучаю. Быстро говорю я, желая закончить разговор. Меня всегда бесит, когда Энди переходит на дружеский тон, который в последнее время становится нормой. «Я надеюсь скоро приехать и увидеться со Спенсером», добавляет Энди. «Правда, он вечно занят». «Я знаю. Только не надо давить мне на чувство паскудник». «А вы как там на озере? Родители здоровы?» «Я знаю, что ему там всегда в кайф. Бодрящие прогулки вдоль озера — его тема». «Да, все в полном порядке», — он умолкает. «Но размещение оказалось не таким, как я ожидал». «В каком смысле?» — оживляюсь я. «Ну, ты знаешь, тут новые домики, и нас с Изи поселили в один из них». «Ага, Килты на заказ, печки с дровами и все такое». «Так вот, тут случилась путаница с номерами, и когда выяснилось, что я один, без Изи, меня поселили в палатке в саду. А какие здесь мошки, ты знаешь». «Ох, мои губы кривятся в усмешке. Значит, тебя покусали?» «Заживо съели», — гласит он. «Я всю ночь чесался. Представляешь, я приехал в одних шортах. Глупо, конечно, я перепробовал все лосьоны, но ты знаешь, какая у меня реакция». Один укус, и сразу шишки, волдыри. Какая жалость, что и Стел там нет. Посмотрела бы она, как любовничек чешется в палатке. Точно шелудивый кот. «Может, тебе раньше уехать, если все настолько плохо?» «Завтра праздничный вечер. Для них это большое событие, и я обещал помочь с барбекю. Но, разумеется, он обожает выпендриваться у мангала, сражаться с сосисками один на один». «Понятно» ну как я уже сказала изи нет так что пока ладно но может мы могли бы поговорить еще минутку о чем просто мне так плохо и я подумал может извини но я не поеду к тебе на лохвайн с лосьоном Коломин. перебиваю я одолжи у кого нибудь штаны или завернись в пищевую пленку Мошки ее прокусывают не уверен бормочет он но вив я просто хотел тебе сказать Пока, Энди, быстро говорю я, всего хорошего. Пятница, 9 августа. Я дома и совершенно разбита после рабочей недели. Большой соблазн засесть за ноутбук, налокаться вина и весь вечер гуглить про Истеллан, но я не поддамся. Вместо этого я завариваю целебный чай с мятой и гуглю, прокусывают ли мошки пищевую пленку. И вот обнадеживающий ответ – да если она не очень толстая. Понедельник, 12 августа. Изи возвращается из озерного края бронзовая от загара и полная впечатлений о самом отвратительном трейлере в мире, который, судя по всему, можно назвать «кусочком рая на озерах». К сожалению, ей сегодня в школу, поэтому у меня не было возможности полноценно пообщаться с ней. Правда, накануне вечером я руководила коротким выпуском «Готовим с Изи», потому что ей очень хотелось поделиться рецептом домашней пиццы на дрожжевом тесте, который она узнала от Джулс. «Пока я сметаю муку, она рассказывает мне о друзьях, с которыми познакомилась на стоянке, и как они были потрясены, узнав, что в Шотландии дети возвращаются в школу на месяц раньше своих английских сверстников. Разумеется, у нас занятия начинаются на месяц раньше, но это немало не умерило ее негодование на следующее утро». «Это несправедливо», – бубнила она всю дорогу до школы. Несмотря на призывы Пенни взглянуть на регулировщика под другим углом, сегодня я могла глядеть на него только под косым углом. Это определенно иное угол зрения, только едва ли тот, который имела в виду она. Интересно, смогу ли когда-нибудь снова глядеть на него нейтрально? И о работе. Роуз вечно пропадает на заседаниях, и я по-прежнему не знаю, что она припасла для меня. «Может, забыла о своем обещании? Или передумала?» «Вы, кажется, хотели со мной поговорить?» «Отваживаюсь спросить я, когда она мимолетно появляется в кабинете, и я приношу ей кофе». «Да», — кивает она, — «и мы непременно выкроем для этого время, обещаю». Что, судя по всему, вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Так что мой первоначальный оптимизм слегка сдувается. «Я стараюсь держаться бодрячком», — Но небо цвета половой тряпки, летние каникулы позади, мы с Изи никуда не съездили и на работе, похоже, никаких просветов. В довершении всего слезливое настроение кажется опять на подходе. Оно по-прежнему периодически накатывает, порой без видимых причин, хотя сегодня, как я отлично знаю, день рождения моей свекрови Кэти. Уж он такие даты намертво врезаются в память. И хотя я отправила открытку от нас с детьми. И где отсутствует имя Энди, обычно я ей звоню. С самого начала, когда Энди впервые повез меня в инвернес для знакомства, его родители относились ко мне с теплотой и радушием. Эти суетилась вокруг меня и успокоилась только тогда, когда я попробовала ее лимонный кекс и булочки с корицей, а его папа в шутку называл меня Виват. Это ведь полная форма от Вив. У них всегда было весело. Вино лилось рекой, все говорили, возбужденно перебивая друг друга. «Какие они тут все шумные», – испуганно пробормотала моя мама, когда наши родители только познакомились. Кэти, надо отдать ей должное, несколько раз звонила мне после того, как Энди ушел, И я тоже старалась не пропадать. Мы обе усиленно делали вид, что нет никакой неловкости, и формулировки были самые тактичные. «Мы очень надеемся, Вив, что ты в порядке. Нам действительно очень жаль». Петя говорила, что не понимает, почему Энди сделал то, что сделал. Она даже не могла заставить себя назвать вещи своими именами. Что обожает всех своих шестерых детей и, разумеется, не вправе их судить. Сейчас я всякий раз чувствую, что она испытывает облегчение, когда я передаю телефон Изи, чтобы она могла спокойно поговорить с внучкой». В столовой на работе я беру отсыревший яблочный пирожок и принимаюсь искать в телефоне номер Кэти. Тут мне приходит в голову, вспомнил ли Энди про ее день рождения, и удалось ли ему сориентироваться в Маркен Спенсер, чтобы выбрать для нее блузку. И вообще, знает ли он ее размер, и в курсе ли, что она не носит пастельные цвета и короткий рукав. Может ли он под страхом смерти сказать, какие у нее любимые духи? Жадор Диор. Вряд ли? Потому что за годы совместной жизни я покупала почти 98% подарков для его семьи. Однажды, когда на носу была рождественская постановка, я взбунтовалась. Тогда он мужественно принял удар на себя и простодушно решил подарить родителям общий подарок, коробку печенья с картинкой Деда Мороза на крышке. Я думал, им понравится, обиженно сказал он. Если ты когда-нибудь подаришь мне печенье, Между нами все будет кончено, предупредила я его, на что он язвительно ответил. Даже шоколадные нельзя. Я отмахиваюсь от нежеланных воспоминаний и нажимаю на звонок. Кэти отвечает. Голос у нее довольный, но слегка удивленный. Привет, Вив. Как дела? Спасибо, Кэти, хорошо, просто хотела поздравить вас с днем рождения. Очень приятно, что ты помнишь. Разумеется, помню. «Я двадцать с лишним лет помню». «Я откашливаюсь». «И как у вас проходит праздник?» «Отлично, спасибо. Вот собрались сходить пообедать. Тогда я не буду вас отвлекать». «Нет, все в порядке», — быстро говорит Кэти. «И тут до меня со всей силой доходит, что неловкость, возникшая между нами, это не просто временное явление и непосредственный отголосок разрыва. Разумеется, все изменилось». И с моей стороны было бы наивным думать, что мы по-прежнему будем болтать, как в прежние дни, когда она казалась мне почти второй матерью. Прежние дни. Значит, вот как они сейчас называются. Зная об этом раньше, больше ценила бы их. Я едва могу представить, что плакала в ее объятиях, когда 13 лет назад скончалась моя мама. Но ведь и для нее эта ситуация тоже новая и, несомненно, сложная. Из шестерых ее детей брак распался только у Энди. Остальные, судя по всему, блаженно счастливы. «Как вы съездили на Лохфайн?» – спрашиваю я, чтобы заполнить паузу. «Замечательно», – говорит Кэти. «Но мы скучали по Изи». «Все. Какая жалость, что ей не удалось приехать». Она, похоже, спохватывается и умолкает. Я пальцем катаю по тарелке крошки пирожка. «Знаю, и мне очень жаль» но ей ужасно хотелось отправиться в путешествие с подругой. «Понимаю», — говорит она, и снова повисает пауза. «А по мне вы тоже скучали?» — хочу спросить я, точно недолюбленный ребенок. «Она сейчас рядом?» — радостно спрашивает Кэти. «Я бы хотела с ней поздороваться». «Кто, Изи?» «Нет, она в школе». «Ну да, разумеется, глупый вопрос. Каникулы пролетают так быстро, верно?» «Это точно. Отсюда понятно, в каком ключе мы общаемся после разрыва. С грехом пополам преодолеваем необходимые формальности, после чего я передаю телефон Изи, и все вздыхают с облегчением. Какой черт меня дернул позвонить ей с работы?» «Спасибо за чудесный браслет», добавляет Кэти, и это звучит как еще одна оплеуха. «Браслет? О, Я чувствую, как она хмурится. Просто ты так любишь бирюзовый цвет, что я подумала, это ты выбирала. Пять месяцев назад, когда мы с Энди еще были вместе? Или она считает, что я выбираю для него подарки за отдельную плату? Извините, должно быть, это Энди выбирал. Но он в любом случае прелестный. Восхищается Кэти и с явным облегчением заканчивает разговор, когда я объясняю, что на работе и мне пора бежать. Вероятно, Энди наведался в ювелирный салон, заключаю я, возвращаясь на свой этаж. Или теперь Стелл занимается подарками для Кэти и трескает булочки с корицей у его родителей.